48. минус О боевых действиях на дальних подступах издали на расстоянии. Сегодня у моего ангара собралось столько народу, что потребовалось вмешательство единственного стражника. Приветственные крики нарастают по мере моего приближения. Мои царапины обработаны синяки, минувшие ночи скрыты под макияжем. Никакие гельшоты не обжигали мне горло, Никакой лягушачьей наркоты, вызывающей слабость, нет в моих венах. Мой ум ясен и сфокусирован, как луч лазера. Дравик стоит перед толпой. На его лице — стандартная улыбка. «Ты хорошо выглядишь. На его игры мне не хватает терпения. Прошлой ночью вы прислали за мной ховер. Да, тебе не здоровилось». Будь я человеком, знающим, я назвал бы это недомогание передозом, рассчитанным на то, чтобы вывести тебя из строя на несколько дней. Как вы узнали, где я? Едва ли требуется быть мастером робототехники, чтобы знать, куда ты отправилась, синале? Я прищуриваюсь. Но вы знали время, точное. Естественно, биометрический сканер, который я встроил в твой крестик, известил меня о твоем учащенном сердечном ритме, сильно отличающемся от здорового. Я понял, что-то случилось, и отправил за тобой ховер. Я сжимаю в кулаке подвеску красного дерева, висящую у меня на шее. Желудок сводит. Должно быть, он сделал что-то с подвеской, когда я отдавала ее на хранение ему во время поединков. Вы чипировали меня как собаку. Как девушку, которая отказывается слушаться тех, кто тратит силы и средства на ее безопасность. Невозмутимо поправляет Дравик. «Тебе еще повезло, что я давно слежу за работой, Талис, иначе мне не удалось бы дать тебе противоядие вовремя, чтобы ты явилась на поединок». Он не мог знать, что я сяду в ховер. Я могла просто отрубиться от передоза на танцполе. Если только... Если только он не был уверен, что я встретила тех, кто поможет мне погрузиться в ховер, не услышал, как я говорю с ними. С Раксом, с Мирей. Он видел, как они помогали мне во время пресс-конференции. «Вы и микрофон в меня встроили», — рычу я. Дравик широко улыбается. «Я не намерен тебя терять. Я не ваша собственность, чтобы терять меня, ваше высочество. Мне любопытно, как ты это проделала», — вдруг интересуется он. «Вырвалась из-под замка. Опять с помощью модуля твоей подружки? Делаете вид, будто не знаете, чтобы сузить список предположений. Я слишком усердно обучал тебя», — принц смотрит на трость и тихо смеется. После Олерика я беспокоился, но, по видимому, прогресс Разрушителей Небес идет гораздо быстрее, чем я предполагал. Ты прекрасно справляешься, Синали. И с чем же именно я справляюсь прекрасно, Дравик? С ездой на вашем боевом жеребце? С помощью развязывания гражданской войны? На этот раз его улыбка выглядит по-отцовски сияющей, гордой, с взрослением. Сегодня мы ведем игру в тени. Солнце освещает Эстер сзади, окружая ореолом, станция поблескивает, как серая брошка на груди планеты. Обломки столкнувшихся ТЭ-7 и стойкости все еще виднеются вдалеке, команды уборщиков двигаются между арматурой погрузочных палуб, испекшихся и скорреженных металлических конструкций. Их проекционные страховочные тросы мерцая тянутся к кораблю-мусорщику, как неоново-оранжевые пуповины. В белой сетчатой сфере арены Кубка Сверхновой открывается проход. Мы с Разрушителем небес влетаем в него на реактивные тяги. Талис уже здесь. Она зависла под светодиодным крестом в позе эмбриона, руки ее боевого жеребца сложены в молитвенном жесте. Ее жеребец сплошная гладкость и отсутствие углов, постепенно расширяющиеся по спирали ноги и руки, S-образный торс. Голова обтекаемая, без лица, если не считать двух зловещих, словно выдавленных пальцем, вмятин в том месте, где полагается быть глазам. Так что в целом создается впечатление невесты под фатой. Жеребец выкрашен в кремовый цвет, его суставы бледно-розовые. Самый яркий розовый акцент — герб дома на грудной пластине. Астролист и змея. Змея и кролик. Вечный конфликт. Мы приближаемся. Талис выпрямляется, и у меня в шлеме возникает голый экран. Ее бледно-розовый шлем сияет при свете венца, в забрале неясно отражается довольное лицо. «А, Синали! Не желаешь присоединиться? Я обращаюсь к нашему Господу перед поединком». Разрушитель небес порывается принять приглашение друг. «Я удерживаю его. Мы двое друзья, больше никто». Разрушитель небес при делает эмоциональный аналог кувырка такой веселый, я сосредотачиваюсь на ощущении носового платка под костюмом. Провожу черту, не резкую, не как в поединке с Ольриком, а легкую, вроде кивка, признание у самого края и не более. Мое молчание побуждает Талис выпрямиться, опустить изящные руки по бокам и спросить: Знаешь, о чем я молилась, Синали? Я направляюсь к платформе с земной стороны. Магниты резко притягивают нас к ней. «Надеюсь», — отвечаю я, — «о пощаде». Я отключаю связь, но в динамике врывается шум толпы и завывание комментаторов. Представляем вам поединок «Самые что ни на есть» элиты Кубка Сверхновой. Дело примет скверный оборот, друзья, но прежде всего прекрасно. Сегодняшний участник со звездной стороны — Представление не нуждается. Это бесспорная победительница конкурса красоты нового королевского двора на протяжении четырех лет и далее. Итак, встречайте гламурную плутовку из дома мишелей Талис Сан-Мишель и ее боевого жеребца, пожирателя грехов. Толпа в динамиках взрывается одобрительными воплями. Как известно, Гресс, леди Талис, поистине виртуоз среди наездников на жеребцах класса Крейсер. Она славится точностью действий, какую редко увидишь на поле. Или умением точно подмечать слабости Беро. Самую точку, Гресс. Эта наездница внимательно следит за своими противниками, безошибочно вычисляет их уязвимые места, а потом выходит на охоту, действуя наверняка. Не терпится увидеть, как она обойдется сегодня с нашей следующей участницей, настоящим фейерверком, в котором мало предсказуемости и еще меньше благоразумия. Она продержалась до сих пор исключительно за счет упорства, цепляясь за те соломинки, которые другие наездники сочли бы непригодными для этой цели. Никто не усомнится в ее решимости. Прошу поприветствовать синали фон от Клэр и ее боевого жеребца, Разрушителя Небес. Я стискиваю кулаки. Комментатор представил меня так, что каждая его фраза кричала, отчаявшаяся. Наездники, приготовьтесь к первому раунду!» Талис резко поворачивается и на реактивных двигателях устремляется к своей платформе, оставляя за собой следы розовой плазмы. Она быстра, но я видела и быстрее. «Начинаем обратный отчет первого раунда. Во имя Бога, Короля и Станции!» Комментатору в торе трех толпы. Пожиратель грехов вскидывает розовое копье. Передо мной снова возникает голый экран Талис. Незачем страдать, не ведая избавление Синали. Прошлой ночью я пыталась дать тебе это избавление, но ты его отвергла. Три, два, один! И теперь предлагаю его тебе снова, овечка. Угроза! И молчание после того, как связь отключается при снижении. Вдох. Пауза. Вперед. Включившиеся на полную мощность реактивные двигатели разрушители небес заполняют ревом мои уши. Боевой жеребец надо мной, но не угнетает меня. Со мной он не давит и не отдаляется слишком сильно». Он зависает на таком расстоянии, как требуется, в нескольких дюймах над моим разумом, внимательный и в полной готовности. Наресталище на Талис держится дальше от меня, чем все, с кем я встречалась в поединке. Будто движется по орбите другой планеты под действием другого генграва на иной арене. Она меня избегает. Нет, завлекает. Матадор, размахивающий изящным шелковым флагом. Но зверь уже знает о ловушках. Голубое сияние генграва окутывает нас. Оно движется размашистее, а мы быстрее. Я напрягаю наши плечи, сильно откидываюсь влево и закрепляю позу. Перегрузки рвут меня на части, но больше не могут разделить нас с разрушителем небес. Талис выдвигает копье вперед и, сосредоточив всю мощность своего крейсера, на борьбе руки с силой гравитации, направляет удар внутрь. Я едва успеваю моргнуть, прежде чем раздается вопль. «Друг!» — у меня звенит в ушах. Экстренность ситуации грубо бьет по голове. Я впервые слышу, как разрушитель небес вскрикнул. От радости. Идея друга внезапно распространяется повсюду в седле. Ракс, и Джерри, счастье, благодарность, безопасность похож на меня, такой же, как я, и становится всепоглощающей. Разрушитель небес расслабляется, открываясь пожирателю грехов. Он не желает сражаться. Ему хочется пить, смеяться, прикасаться к тому, что выглядит, как он. И это моя вина. Я научила настоящий ИИ чему-то слишком настоящему. От этого он разошелся, поэтому моя лихорадочная попытка исправить его напоминает вой сирены, от которого кровь стынет в жилах. Не, друг! Я изо всех сил делаю рывок столкновение. Звезды вертятся, розово-кремовое копье пожирателя грехов чудом не задевает меня. Взлет растаскивает нас, энерция жестоко болтает меня в седле. Я дергаю седло на себя, костюм наездника скрипит в выпирающем геле. В седле меня удерживает лишь поверхностное натяжение, а сбиться с мысли не дает повтор единственного слова «двигатели, двигатели, двигатели». Вызвав срабатывание двигателей одного за другим, я нейтрализую нашу яростную скорость. Красный ноль, синий ноль. Включается связь. «Я давала тебе шанс принять его благодать», — говорит Талис. «Малышка, ночная тень, противоядие в чае, Все это ты отвергла, подобно тому, как отец наш предостерегает нас посредством нашей чистой совести. Я дала тебе поблажку, а ты презрела мою милость». Пожиратель грехов поднимает копье. «Все поединки, в которых ты участвуешь для сэра Литруа, и все убийства, которые он совершает для тебя...» Талис тяжело вздыхает. «Господь простит их Синали. Я слышу его любовь к тебе даже сейчас, взывающую, чтобы ты приняла его. Он избавит тебя от страданий, и для этого воспользуется мною, как своим орудием». Все, что от тебя требуется, остановиться, прислушаться к своему сердцу, отказаться от гнева, очень тяжкого греха, которым ты так дорожишь, и принять Божественное в прощении. Разве твоя мать не желала бы, чтобы ты жила в Его свете? Я крепче сжимаю свое серебристое копье. Талис понижает голос, уже не говорит, а шепчет: Неужели ты не хочешь жить мирно? Мирно? Взвиваюсь я. «А вы дали нам жить мирно, благородные? Или мою мать убили мирно? Ее использовали и выбросили, а затем убили на моих глазах, как ничтожество? И твой король, и бог это допустили!» Разрушитель небес свирепеет по мере того, как мой гнев постепенно заполняет седло. «Это не обжигающий жар, как у Ольрика, а ровное горение». И опять вспышка воспоминаний. Боевые жеребцы модификации А3 и А4 держатся за руки, но на этот раз оба покрыты ржавчиной. Более новые современные роботы появляются и растаскивают этих двоих, вынуждая их расцепить руки. Золотистый А4 выплывает из поля зрения серебристого А3, и на меня обрушивается поток чьей-то жгучей ярости, направленной на более новых роботов, которые их разлучили. Не друг, заявляет разрушитель небес. Начинается снижение. Талис Сан-Мишель снова старается держать дистанцию, но я больше не собираюсь терпеть ее игры. Я пролетаю дальше, а потом делаю гравитационный маневр по диагонали через ресталище, не достигнув терминуса. Такое столкновение не запрещено правилами, лишь бы копье нанесло удар первым. Если ей хочется испить боли, в этой боли я ее утоплю. Мы сближаемся на скорости. Она начинает притормаживать, понимая, что я делаю. Пожиратель грехов отшатывается назад, но не в сторону. Перегрузки слишком сильны. Увильнуть она уже не сможет. Ей остается лишь сражаться, и она это понимает. Ее розовое копье колеблется, пытаясь запутать меня, не дать понять, с какой стороны она нанесет удар. Словно иголка в ткани, оно меняет положение так быстро, что я едва успеваю уследить. Вверх, левее, ниже. Разрушитель небес хочет сблизиться с пожирателем грехов, взяться за руки с себе подобным, и его желания начинают сливаться с моими. Ракс и Мирей, гель тосты. Его грудь рядом с моей. Я вдруг понимаю. Враг — друг. Огонь топливая. Энтропия. Энергия. Слова означают больше, если заглянуть вглубь. Я наездница на кубке сверхновой. Я снижаюсь в темном пламени бесславия, и мне нужно топливо, чтобы гореть по-прежнему. Враги, друзья, любовь и ненависть, я испытываю все, и благодаря этому вспыхиваю ярче. Прежде чем умереть, я буду жить. Поклонись, уговариваю я, поприветствую нашего недруга как следует. Разрушитель небес с готовностью наклоняет голову. Копьет Алис, проскальзывает между рогов полумесяца у нас на шлеме. Вскрик! Вспышка! Выпад. Столкновение. Мы сошлись вплотную. Металл вдавливается в металл, боевые жеребцы сминают друг друга. Взрываются стекло, передачи, кабели, и мы вращаемся, как две птицы в смертельном нырке. Перегрузки играют с моим позвоночником, скручивают меня, пока мне не удается, запуском одного из двигателей, остановить наше смертельное вращение». Мы зависаем в пространстве. Слова разрушителя небес невнятны. Он пострадал, но счастлив. Рядом с другом. Кажется, будто мои внутренности скрутило. Все тело болит. Мы стали с выглядим кремово-голубой карикатурой, смятые вместе каким-то великаном. Две металлические куклы, у которых общая искореженная правая сторона. Зрители поднимают трев. Мое серебристое копье. Пронзает ее розовый лоб, и я рычу в ее разбитый шлем. Катись к чертям.